недобытых вещественных доказательств. док. Пускай погибну я, но прежде Я в ослепительной надежде Блаженство томное зову, Тебя везде я узнаю. Ну надо же, культурные люди называются. Я пью волшебный яд желаний Мой искуситель драковой, везде, везде передо мной. Мой искуситель драковой. Матушки, а это что такое? Пьяная, что ли? Гражданочка? А? Гражданочка! Господи, помилуй, помогите! 25 октября 1983 года, сразу после представления, уборщица театра оперы и балета Надежда Фокина обнаружила в ложе бездыханную молодую девушку. Прибывшие на место происшествия медики и милиция констатировали смерть. Личность девушки удалось установить благодаря студенческому билету, который нашли в сумочке. Нелли Зимина, студентка 4-го курса Киевского медицинского института. Следом насилия и видимых повреждений на теле Зиминой не было. Это давало основания считать, что смерть произошла в результате проблем со здоровьем. Тело отправили в морг. Уже на следующий день патологоанатом позвонил в прокуратуру. Андрей Антонович Муравьев готовился ко вскрытию тела Нелли Зиминой. Процедура обещала быть формальной. Что-то у нас с тобой, красавица, одни предположения. Будем разбираться. Обычно через 3-5 часов после смерти человека мышцы тела каменеют, а суставы теряют подвижность. Наступает так называемое трупное окоченение. Тело Нелли Зиминой находилось в морге около 20 часов. И то, что оно не окоченело к моменту вскрытия, навело Андрея Муравьева на, казалось бы, невероятную мысль. Девушку убили, сделав ей инъекцию миорелаксанта. На теле нашелся и след от укола, который косвенно подтверждал догадку патолога анатома. Предположительно, 20 часов 15 минут. Угу. Расследование этого дела поручили следователю Анатолию Ивановичу Степанову. Ожидая оперативника, он изучал отчет патолога анатома. Вот оно. Профессиональное чутье. Снимаю шляпу муравьев. Курары подобного хества. Добрый день, Наталья Иванович. Привет, Костя. Извините, задержался. У нас новое дело. Садись, ознакомься. Убийство. Причем способ довольно необычный. Асфиксия вызванная инъекцией курары подобного вещества. Дыхательные мышцы у нее расслабились, и она задохнулась. Ей сделали укол миорелаксанта. Чем, чем, ни слова не разобрал. Миорелаксанты применяют в анестезиологии для расслабления мускулатуры пациента. Однако их следует использовать только вместе с искусственной вентиляцией легких, так как самостоятельно дышать в таком случае пациент не может. В противном случае уже через 5 минут после введения препарата человек погибает от нехватки воздуха. Действие миорелаксантов продолжается даже после смерти человека. Тело сохраняет гибкость. Исходя из заключения судмедэксперта, действие препарата, которым убили Зимину, началось через 3-5 минут после введения. А это значит, что убийца был рядом с Нелли в театральной ложе. Перед следствием стояла непростая задача. Выяснить, кто именно сидел в одной ложе с Зиминой. Для этого оперативник Игнатенко отправился в кассу театра. Скажите, пожалуйста, вы помните кого-нибудь из тех, кто покупал у вас билет на Евгения Онегина на 25 октября в правой ложе около сцены? Молодой человек, это называется бинуар. Самые солидные места. Сразу видно, что вы в театр ходите нечасто. Выяснилось, что билеты в эти ложи Надежда Федоровна Лисиченко не продавала. Их купили на смене другого кассира. -"Инна Павловна Сазонова, мы работаем два через два. Приходите послезавтра, она выйдет". -"Спасибо". Следователю показалось странным, что у простой студентки мединститута был билет в престижную ложу театра. Он отправил оперативника в институт навести справки о погибшей. Секретарь деканата Светлана Исакова рассказала оперативнику, что Нелли Зимина довольно часто пропускала занятия. Чудом из института не вылетела. На последней сессии завалила профильный экзамен у профессора Чернова. Две пересдачи? Нет. Неуд... Ну, в итоге, конечно, сдала. Э -э, Чернов просто уже пожалел. А ну, не отнимешь, хвостом она умела крутить всегда. Что вы имеете в виду? Секретарь рассказала, что Нелли подрабатывала манекенщицей в доме моделей, всегда хорошо одевалась и пользовалась вниманием мужчин. Где живет, может, подскажите? Снимала комнату с Наташей Денцовой. Добрый день. Здравствуйте. Оперативник Игнатенко. Угу. Вы Наталья Одинцова? Да. Мы пройдем, если вы не против. Проходите. Наташа, кто там? Это ко мне, Фаина Ивановна. Отдыхайте. Прошу вас, говорите потише. У хозяйки слабое сердце, если узнает, не выдержит. Я, я лучше сама потом как-нибудь расскажу. Наташа, расскажите мне о вчерашнем вечере подробно, все, что помните. Наталья рассказала, что Нелли пригласила ее в оперу на Евгения Онегина. Кто билеты покупал? В ложу достать непросто. Да мы же сами не покупали. В Зиме, то есть Нелли... А кавалер какой-то билет и достал, но мы пошли. А что за кавалер? Не знаю, Нелли не говорила. За ней много кто ухаживал. Как вы могли не заметить, что произошло с вашей подругой? Вы ведь сидели рядом. Я за 10 минут до конца ушла. Пойду за Фаиной Ивановной, переживаю, как она там. И, честно говоря, это... скука зеленая. Ладно, иди. В тот вечер Наталья подумывала вообще отменить проход в театр, так как хозяйка квартиры Фаина Ивановна с самого утра жаловалась на сердце. Так что, когда я уходила... Она была же здорова. А кто сидел рядом с вами в ложе? Помните? Ничего необычного, не заметили? Да нет. Приличные женщины. Две в годах, одна помоложе. С одной из них на леды же поздоровалась. Но кто она, я не знаю. Мы должны провести у вас обыск. Оперативник Игнатенко решил осмотреть личные вещи Нелли Зиминой В надежде найти хоть какую-то зацепку В шкафу погибшей среди ярких нарядов, стопок модных журналов и женских безделушек Константин обнаружил фотопленку Ничего не разобрать Не знаете, что это? Заберем для изучения. Сможешь быстро в лабораторию сдать? На полке в комнате девушки оперативник заметил таблетки элеутерокока. Этот препарат применяется для повышения общего тонуса и категорически противопоказан при высоком давлении. Оперативник удивился. Зачем молодой девушке эти таблетки? Да это так. Травка безобидная. Вот фотографии с найденной пленки. После печати стало понятно, почему Нелли их прятала. Кто-то снял моменты интимной встречи Нелли Зиминой и профессора Чернова. Его опознала подруга студентки. И самое интересное. Соседка по комнате рассказала, что Чернов тоже был в театре в тот вечер, когда убили Зимину. Детальный осмотр пленки показал, что на краях перфорации имеются мелкие зазубрины. Они появляются, когда пленку помещают в увеличитель. А это означает, что с нее уже делали фотографии вот такие перезачеты. Вам плохо, Анатолий Иванович? Все нормально, Костя? Это так. Для бодрости духа, так сказать. Куда ж тут бодрее? Костя! Костя! Думаете, профессора ее убил? Не беги впереди паровоза. А что? Медик. Значит, мог сделать укол препаратом. Женатый. Кто такие фотографии? Посмотрим. Следователь решил не беседовать с Черновым в стенах вуза и дожидался его в сквере напротив. После первого визита милиции о смерти девушки говорил весь институт. На профессора и так смотрели искоса. Спасибо за деликатность. Мы знаем о ваших интимных отношениях с Зиминой. Абсолютно очевидно, Василий Матвеевич, что если бы эта история обрела огласку, то я понимаю, как все это выглядит. Но именно так. Профессор Чернов рассказал следователю, что после второй неудачной пересдачи он решил помочь Зиминой и предложил ей консультацию. Она явилась ко мне. Ну, я вижу, в тонкости биохимии она никак не собирается. Да, Нелли? Проходи, присаживайся. Здравствуйте. Здравствуй. Ну что... Начнем, пожалуй, с того, что вызвало у тебя затруднение на экзамене. Угу. Состав плазмы крови 90% вода, 7-8% белок. 2% органические небелковые соединения и 1% неорганические соли. Надеюсь, с этим понятно. Нелли, а почему вы не записываете? Что-то мне про эти ваши соли, Василий Матвеевич. Совсем слушать не хочется. Ну и... Что все это значит? А я вам сейчас расскажу. Профессор признался, после случившегося он потерял голову. На пересдачу Чернов поставил ей четверку. Она даже обижалась потом. Почему не отлично? Дескать, неужели не заслужила? В ложе театра после представления обнаружили мертвую студентку мединститута Нелли Зимину. Патологоанатом при вскрытии определил, девушку убили, сделав ей инъекцию миорелаксанта. Кто-то вколол ей препарат прямо в театре. Под подозрение попадает пожилой любовник Нелли, ее преподаватель Василий Матвеевич Чернов. Я еще тогда должен был обо всем догадаться, но нет же. Развесил уши, как осел. А о чем таком вы должны были догадаться? что не будет молодая красивая девка с таким как я любовь крутить и буквально через пару дней после того как вы понимаете понимаю я все прекрасно понимаю Василий Матвеевич продолжайте пришла потом говорит вручаю Василий Матвеевич экзамен по физиологии на носу учить некогда Профессор признался, несмотря на симпатию к зименой, рисковать репутацией не хотел. Боялся, что по институту могут пойти слухи. Поэтому в ее просьбе отказал. Я тебя к экзамену подготовлю. Сдашь с первого раза. Так... Это что? Тамара Ивановна и обрадуется, да? Когда увидит это. Подумать страшно. Столько лет вместе, и тут такое. Это ты зря. Зря играешь, я, я лучше с женой договорюсь, чем под твою дудку. Мы с Тамарой 20 лет вместе. Как-нибудь договоримся. Ты подумай, Чернов. А то бы я на месте твоей жены гнала бы тебя. Метлой поганой после такого. Очевидно, вы решили рассказать жене о ваших отношениях с земной, так? Каждый день я собирался покончить с этим враньем, но так и не решился. Зато решили сделать смертельный укол, да? Виден Бог. Я не убивал. Жена Чернова подтвердила, во время представления ее супруг был рядом. Отлучался один раз. Выходил в туалет незадолго до окончания оперы. А вот покидала ли в это время ложу Зимина, сказать было некому. К тому времени ее подруга уже ушла домой. Чтобы узнать, пересекались ли профессор Чернов и студентка Зимина, оперативник вновь отправился в кассу театра. Добрый день. Оперативник Игнатенко. У меня есть к вам пару вопросов. Константина Игнатенко встретила кассир Инна Павловна Сазонова. Именно она продала билеты на оперу в ложу, где потом убили Зимину. Инна Павловна, мы с вами знаем, что билеты в ложу не всем по карману. Вы наверняка помните, кому вы их продавали. Да, я помню такого покупателя. Был такой импозантный мужчина в таком строгом дорогом костюме. Такой стройный, как офицер, четыре билета сразу купил. И так обрадовался, что билеты есть, что ж, презентовал мне шоколад И импортный. Хорошо. Четыре билета купил ваш стройный офицер, а остальные? В ложе ведь шесть мест. Остальные два билета в это же ложе собрал директор театра, сказал для важных товарищей. Что же мне сменщица не сказала? Так вы спрашивали, кто покупал? А их-то не продавали? Их отдали контрамарками? Своим? Ясно. Оказалось, что директор театра был в Москве, в командировке, и должен был вернуться только через два дня. Следователь Степанов был недоволен тем, что дело стоит на месте. Его интересовала личность импозантного покупателя билетов. Что за таинственный поклонник Нелли купил сразу четыре билета в оперу, но сам в театре не появлялся. Анатолий Степанов отправил в театр криминалиста Власенко, чтобы тот составил фоторобот-незнакомца со слов билетера Сазоновой. Размышления следователя и оперативника Игнатенко прервал телефонный звонок. Звонил судмедэксперт Касьянов. Степанов слушает. Так. Ну, хоть что-то. Благодарю, Игорь. Жду официальное заключение. Есть новости. Следователь рассказал, что при детальном осмотре одежды на рукаве погибшей обнаружен едва заметный след крови. Причем это не кровь Нелли Зиминой. Вторая группа, резус отрицательный, повышенный сахар. А ну-ка, Костя, дуй в поликлинику и оформь запрос. А не является ли наш профессор Чернов диабетиком? И как только будет готов фоторобот, сразу встречайся с Наташей, соседкой. Не узнает ли она нашего ухожора за мной. Понял, Анатолий Иванович? Поднимаясь по лестнице в квартиру Натальи Одинцовой, оперативник Игнатенко услышал на лестнице взволнованный голос девушки: Так я его враз! Что, мне тяжело, что ли? Только не положено дверь ломать без хозяйки квартиры. Наталья не могла войти в квартиру. Ключ сломался прямо в замке. Фаина Ивановна, престарелая хозяйка квартиры, О, на стук не, смотри, не отвечала. Что? Девушка вызвала слесаря. Так ты прописана тут, что ли? Наталья вызвала слесаря. Что-то случилось? Конечно, случилось. Говори ну... ему, дверь ломай. Он говорит, что не получится. Посторонись, посторонись, посторонись. Сердце. Скорую! Кто-нибудь вызывайте скорую! Следователя удивило, что Наталья Одинцова не просто снимает комнату у Фаины Ивановны Рыженко, а официально прописана в этой квартире. Он отправил запрос в паспортный стол и выяснил, что по этому адресу зарегистрированы три человека. Упустили такую деталь, Костя. Виноват. А старушка, скорее всего, попросила девочек досмотреть ее в обмен на прописку. Студентки мединститута, лучших помощницей не придумаешь. Следователь размышлял, вскоре после получения прописки убивают Зимину. А еще через неделю с сердцем по скорой забирают хозяйку квартиры. Предположим, Одинцова это химичец с препаратами. Стойте, этот препарат, который вы пьете... Это Лео А почему ты вдруг о нем вспомнил? Я видел такой же у Одинцовой в комнате. Это лекарство Нелли? Да это так. Травка безобидная. Оперативник навел справки о девушке, которая в случае кончины старушки оставалась единоличной хозяйкой квартиры. Выяснилось, что Наталья Одинцова неделю назад подала заявление в Центральный ЗАГС Киева. Студентка выходила замуж за некого Дмитрия Майстренко. Тот, прописан в Житомире, работал укладчиком-упаковщиком. На комбинате сообщили, Дмитрий написал заявление, уволился по собственному желанию в связи с переездом в Киев. Анатолий Степанов попросил лечащего врача Фаины Ивановны сделать анализ крови пациентки, чтобы выяснить, принимала ли она экстракт элеотеракока перед приступом. Ожидая результат анализа, следователь решил поговорить с женщиной. Чтобы не причинять ей лишних волнений, Степанов представился терапевтом. Ну, рассказывайте, как мы себя чувствуем, как наше сердечко. Ой, доктор. Второй раз за неделю хватает. Думала, обойдется. Хуже всего на больничной койке лежать. Фаина Ивановна хвасталась, что дома у нее круглосуточный уход. Там ей спокойней. Девочки у меня живут, будущие врачи, умницы, красавицы. И покушать принесут, и лекарства, если надо, купят. И какими же лекарствами от давления спасаетесь? Адельфан пью, валидол, ищу какую-то заразу. Говорит, передовое средство. Отдыхайте. Анализ подтвердил подозрения следователя. В крови старушки были найдены следы Элеутеракога. Это экстракт валерьяны в таблетках, успокоительное на растительной основе. Его назначают при повышенном давлении. А это экстракт элиотеракока. Тонизирующее средство, строго противопоказано при повышенном давлении. При обыске в квартире Фаины Ивановны на ее прикроватной тумбочке нашли пузырекс с элеотеракоком. Вследствие стало понятно, что его под видом успокоительного давали старушки. Наталью Одинцову задержали. Узнаете? Здесь обнаружены ваши отпечатки. Ну давайте, Наташа, рассказывайте, чем вам так не угодила Нелли. Ну а потом и Фаина Ивановна. Вы что, с Зимой мы дружили, я ее не убивала. А насчет Фаины Ивановны меня как бес попутал из-за Димки моего. В житомире бабу нашел. Я подумала, что если вместе жить не начнем, все. Ну, я решила его к себе перевести, ближе к телу, как говорится. Жених Одинцовый отказывался. Говорил, что жить в квартире с чужими людьми не хочет. Вот ты решила, Файну Ивановну. Ну, вы понимаете. Но Нелю я не трогала, клянусь. Следователю позвонил директор оперного театра. Он сообщил, что два билета в ложу – он передал своей приятельнице, администратору гостиницы «Москва» Екатерине Волковой. Нашелся свидетель. Пока все. Костя, собирайся. Гостиница «Москва». Администратор Волкова. Таблички «Мест нет» украшали стойки администраторов практически всех советских отелей. Будь то громадный космос или небольшая гостиница в райцентре. Чтобы заполучить номер, требовался так называемый «блат» – связи с нужными людьми или приятный подарок для администратора. Вручив ключи от номера, постояльца извещали – нарушение правил гостиницы приведет к выселению. Администраторы строго следили за посещением. Свободно принимать гостей в номерах постояльцам разрешалось только до 19.00. После имена гостей фиксировались в журнале посещений. А в 23.00 все гости обязаны были покинуть гостиницу. Трудности ожидали и влюбленных. Мужчину и женщину селили в одну комнату, если у них были документы, которые подтверждают, что они муж и жена. Екатерина Волкова подтвердила, в тот вечер она была в театре, причем одна. Подругу задержали на работе, и та не смогла прийти. Вы были знакомы с Нелли Зиминой? Зимина? Нет, не думаю. Кто это? Оперативник предупредил Волкову, что за лживые показания она понесет ответственность. Екатерина, у нас есть свидетели, которые могут подтвердить, что вы здоровались с Зиминой в той самой ложе? которые ее и убили сразу же после представления. Это ложь. А то, что вы скрываете факт знакомства с ней, наводит на вас подозрение. Екатерина Волкова призналась, что Нелли Зимина часто появлялась в гостинице с Петром Стояновым, руководителем крупного предприятия. Да, у меня был с ним договор сдать ему номер по-тихому, без единого документа. У следователя почти не оставалось сомнений. Нелли Зимина и подходящий под описание билетера Петр Стоянов, директор крупного столичного машиностроительного завода, были любовниками. Добрый день. Следователь Степанов, городская прокуратура. Присаживайтесь. Благодарю. В ложе театра после представления обнаружили мертвой студентку мединститута Нелли Зимину. Патологоанатом при вскрытии определил – девушку убили, сделав ей инъекцию миорелаксанта. Сыщики выяснили, что у Нелли были близкие отношения с руководителем крупного предприятия Петром Стояновым. Именно он купил для земляной билеты в престижную ложу театра, но сам почему-то на представление не пошел. Конан любите детективы? Мама любит, а мне некогда читать. Вот выйду на пенсию тогда уже. Домашняя библиотека. Такой же предмет гордости советского человека, как чешская люстра и югославская мебель. Кроме того, книги – признак обширных связей. В конце 70-х, начале 80-х годов самая читающая страна переживала настоящий детективный бум. Невероятным спросом пользуется серия «Зарубежный детектив». При государственной цене 1 рубль 20 копеек на черном рынке за книгу Агаты Кристи или Джеймса Хэдли Чейза просили все 25. Купить же полное собрание сочинений Конан Дойля из области фантастики. С таким подарком на свадьбу к молодым приходили богатые и очень влиятельные родственники. Угощайтесь. Коллеги из Швейцарии прислали. Благодарю. Я стараюсь сладкого не есть. Это правильно. У меня мама диабетик, я тоже стараюсь не злоупотреблять. У меня к вам буквально пару вопросов. И самый главный, что вас связывало с Нелли Зиминой? Степанов дал понять, что знает. Билеты ей купил Стоянов. И о встречах в гостинице «Москва» ему тоже известно. Петр Валентинович, у нас есть свидетели, и вообще это не тот случай, чтобы темнить. Нелли убили. Как убили? Я думал, у него что-то с сердцем. Стоянов не отпирался. Директор завода рассказал, с Нелли познакомился в доме моделей около года назад. Скажите, а ваша супруга, она знала о вашем увлечении? Нет. Я хотел ей все рассказать, что я ухожу к Нелли все ждал удобного случая поговорить. Вот что, Петр Валентинович, вам придется все рассказать жене, потому что мы вызовем ее для беседы и узнаем все обстоятельства дела. Допрос супруги Петра Стоянова поставил следователю в тупик. У женщины стопроцентное алиби. В день убийства ее не было в городе, она ездила к родственникам за 800 километров от Киева. Следователь перебирал в голове все части уравнения, но не мог понять, что он упустил. Он вспомнил, что Стоянов покупал 4 билета в театр. Два он отдал своей любовнице, но кому предназначались остальные? Директор завода сказал, билеты на эти места он брал для своей матери. Мать Стоянова работала в больнице, имела доступ к подотчетным препаратам. В отделении общей хирургии по инициативе следователя назначили проверку. На анестезию выделено 1, 2, 3, 16. Значит, должно остаться 9. А осталось? Восемь. Костя, пригласи сюда стоянку. Оставьте нас пока. Да, конечно. Следователь прокуратуры Степанов. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Нелли Зиминой? Видела пару раз. В том числе и в театре перед смертью. На ее платье обнаружены пятна крови. Не ее, с повышенным сахаром. А сын сказал, что у вас диабет. Да, я была в театре. Сидели рядом. У меня были розы в руках актерам. Мы с приятельницей ушли дарить, а девочка эта в луже осталась. Следователь сообщил, что студентку убили с помощью инъекции дитилина. Точно такой же ампулы не досчитались в отделении, где работает Стоянова. Я за сохранность препаратов не отвечаю. И вообще с дитилином дела не имею. Никогда в руки его не брала. Последнее. Вы знали, что Нелли любовница вашего сына? А вот это, товарищ следователь, наши семейные дела. И если у вас все, давайте закончим. Пациенты ждут. Извините. А ведь она права. Предъявить и правду пока нечего. Все, что у нас есть, только косвенные улики. Да, тетка, она хитрая. Я вот все думал, что мне напоминает это убийство. Ночью вспомнил. Следователь пояснил. Похожий метод убийства описал Конан Дойл. Отравитель смазывал ядом курары шипы роз, и жертва, поранившись, погибала. Понятное дело, цветами она студентку не убивала, это был шприц. Где его искать? А шприц нам и не нужен. Ты это к чему? Нам нужна сумка Стоянова. Валентина Семеновна Стоянова была консервативным театральным зрителем. Поход в оперу для нее был событием. С собой она всегда брала театральную сумочку. В день убийства студентки Стоянова тоже была с ней. Это подтвердила подруга женщины Лариса Пырлик. Во внутреннем кармане сумочки экспертиза обнаружила следы дитилина. Хотя днем раньше Валентина Семеновна утверждала, что не прикасалась к препарату. Мать Петра Стоянова задержали. Петя, сын мой единственный. С Аллой они жили хорошо. Родилась внучка Верочка. Мы все на нее надышаться не могли. У Петей с карьерой складывалось все хорошо. Он у меня занимает руководящую должность на машиностроительном заводе. Идет на повышение. Владимир Сергеевич... Тесть мой пообещал место ему дать своего зама в госплане. В общем, жили и радовались до тех пор, пока все не началось. Петя, Петенька, Петя. Питенька, МУЗЫКА ты еще. что за... Его заподозрили? Петр изменяет жене. Аллочка жаловалась мне, что Петр часто задерживается на работе, придирается к ней по мелочам. Вот я и поговорила с сыном. Спасибо. Сынок, у тебя с Аллочкой все хорошо. В каком смысле? Не прикидывайся. Я тебя видела у гостиницы. Мама, я знаю, что ты любишь Шалу. Я тоже ее люблю. Но мы живем как брат и сестра. А я мужчина. Ты хочешь уйти к этой студенточке? Мам, но она хорошая. Ты увидишь. Я вас обязательно познакомлю. Стоянов решил устроить негласные смотрины. Он купил матери и любовнице билеты в одну ложу. В день убийства Стоянова зашла поболтать к своей коллеге, заведующей хирургическим отделением, и пригласить ее в оперу. Замечательно, Валя! Петя, у тебя какой молодец! Билетов-то не достать! Пойди с Ларисой Викторовной. И вот. И, кстати, привет тебе передавал. Разговор приятельниц прервала Нелли Зимина. Можно? Ой, извините, я не вовремя. Мне буквально минутку, мне одну бумагу подписать. Заходи, деточка. Спасибо. Так. Что тут у тебя? Вот. О. Практику заканчиваешь? Угу. Ну давай, в добрый путь тебе. А вы... А вы тоже на Евгения Онегина идёте? Да. О, так у нас ещё и места реально. Слушайте, так встретимся? До встречи тогда. До свидания. Так, а до свидания. Валечка, ты угощайся. Угощайся, ну, ты, Валечка, Валечка, ей да, Ну что ты, Валя, угощайся. Я понимала, что если Петя разведётся, то его ждёт полнейший крах. Аллочкин папа Бывшего зятя по головке гладить не станет. Сотрет в порошок. Вот я и решила. Убить. Уберечь от ошибки. Скажите, а как вам пришла в голову мысль? Сделать укол Титилина. Классика детектива. Конан Дойля читали? Валентину Стоянову приговорили к 12 годам лишения свободы Узнав об измене мужа, Алла Стоянова подала на развод Меньше чем через месяц под формальным предлогом мужчину сняли с руководящей должности Высоких постов он больше не получал Знакомые Стаянова рассказывают, что в начале 90-х бывший директор крупного завода зарабатывал на жизнь, работая челноком.